Глава 5. Дядя Азис появился с рассветом. Как только он вышел, Халил с обычным рвением кинулся ловить его руку, осыпая ее поцелуями в промежутках между восторженными словоизлияниями. Дядя Азис был одет в конзу и сандалии, но без шапочки на голове. Это легкое отклонение от этикета придавало ему вид домашний и благожелательный. Однако лик... Обернувшийся к Юсуфу был суров, и ему Сеид не протянул руку для поцелуя, как протягивал прежде. «Что это я слышу о твоих безумных поступках?» – заговорил он, жестом приказывая Юсуфу опуститься на ценовку, с которой тот было поднялся. «Кажется, ты лишился рассудка. Можешь ли ты мне что-то объяснить?» Я не причинил ей никакого вреда. Я сидел с ней, потому что она меня позвала. «Моя рубашка разорвана сзади», — отвечал Юсуф, с неудовольствием слыша, как дрожит его голос. Это доказывает, что я пытался убежать. Дядя Азис улыбнулся. Сперва слегка, а потом во весь рот не в силах сдержаться. «О, Юсуф!» Поддразнил он. «Я же учил тебя. Природа человека испорчена. Зачем тебе понадобилось пережить все на своем опыте? Кто бы подумал о тебе такое? Разорвано сзади? Это достаточное доказательство. Никакого ущерба не причинено, раз твоя рубашка разорвана сзади». Халил пустился объяснять по-арабски. Дядя Азис с минуту послушал и отмахнулся. «Пусть сам говорит за себя», — распорядился он. «Я ничего не сделал», — сказал Исуф. «Ты часто ходил в дом», — сказал дядя Азис, и лицо его снова закаменело. «Где ты научился таким манерам? Я оставляю на тебя свой дом, а ты...» Превращаешь его в обиталище сплетены бесчестия. Я ходил, потому что она хотела, чтобы я помолился о ее ране. Дядя Азис молча уставился на него, словно прикидывая, что сказать дальше или что сделать. Этот взгляд был Юсуфу знаком со времен путешествия в глубь страны. Чаще всего поразмыслив, купец, предпочитал предоставить события их собственному течению и не вмешиваться. Миг тишины перед тем, как позволить урагану нестись, куда вздумается. «Надо было взять тебя с собой», — сказал он наконец. «Мне следовало предвидеть, госпожа нездорова. Если не произошло никакого бесчестья...» На том мы и оставим это дело, тем более, что твоя рубашка разорвана сзади. Но обо всем этом не подобает говорить с посторонними. Тебе все-таки не следовало так часто ходить в дом. Халил снова быстро заговорил по-арабски. Дядя Азис несколько раз резко кивнул и ответил на том же языке. Обменявшись так несколькими репликами с Халилом, Дядя Азис движением подбородка указал ему на магазин. «Зачем ты так часто ходил в дом?» — спросил дядя Азис, после того, как Халил ушел отпирать магазин. Юсуф глядел на купца, не отвечая. Дядя Азис уселся на матрас, на котором прежде лежал Халил. Он подвернул под себя одну ногу, уперся рукой в пол. Юсуф видел, как в ожидании его ответа на лице дяди Азиза расступает спокойная, насмешливая улыбка. «Чтобы увидеть Амину», — сказал Юсуф. Слова с трудом выходили из его рта, и он видел, как улыбка становится все шире и вот уже удовлетворенно застывает на губах дяди Азиза. Купец оглянулся на магазин, И Юсуф проследил за его взглядом. Халил стоял у прилавка, таращась на них с гневом, даже с ненавистью. Потом отвернулся и стал открывать ставни. «Ты все сказал?» – спросил дядя Азис, вновь сосредотачиваясь на Юсуфе. «Ты вел себя храбро, ведь так. Эка ты отличился за эти немногие недели». Поскольку Юсуф все никак не отвечал, обдумывая, что говорить и чего нет, и какие могут быть последствия, купец продолжил сам. «Я побывал в этом путешествии в твоем родном городе и наведался к твоему отцу. Хотел договориться, чтобы ты остался здесь и работал на меня за плату, а я прощу ему долг. Но выяснилось, что твой отец... «Скончался, да помилует Бог его душу. Твоя мать там больше не живет, и никто не мог мне сказать, куда она отправилась. Возможно, вернулась к себе домой. Где был ее дом?» «Не знаю», — сказал Юсуф. Он не ощущал утрату, но лишь внезапную грусть при мысли, что и мать его теперь тоже затерялась где-то. При этой мысли глаза его увлажнились, и он увидел, как дядя Азис слегка кивнул, одобряя такое выражение чувств. Он выждал, словно предоставляя Юсуфу самому решать, сколь далеко он готов зайти. В эту долгую паузу Юсуф так и не сумел выговорить слова, горевшие у него на языке. Я хочу увести ее. Ты не должен был жениться на ней, обходиться с ней так, словно у нее ничего нет своего. Нельзя владеть людьми так, как ты ими владеешь. Но в итоге дядя Азиз поднялся на ноги и протянул Юсуфу руку для поцелуя. Когда Юсуф окунулся в благоуханное облако, он почувствовал прикосновение другой руки дяди Азиза к своему затылку. Сначала легкое поглаживание, потом подзатыльник. «Мы обсудим наши планы потом. Решим, какую работу ты лучше всего сможешь исполнять для меня», — любезно сообщил ему купец. «Я утомился от путешествий. Пожалуй, сможешь взять часть из них на себя. Может быть, снова повстречаешь своего старого друга Чату. И, кстати говоря, будьте осторожны вы оба». Калел, И ты тоже!» «Говорят о войне между немцами и англичанами там, на северной границе». Я слышал об этом от купцов в городе, когда приехал вчера вечером. В любой момент немцы начнут похищать людей, им нужны насильщики в их армию, так что смотрите в оба. Увидите, что они идут сюда, сразу же запирайте лавку и прячьтесь. Вы же слышали, на что способны немцы. Ладно. А теперь за дело.